Глава 31. Даже зажмуриться не получалось. Во все глаза я смотрела на стремительно приближающуюся пену, что ждала меня внизу. Как вдруг из водопада принялись вырастать водяные потоки, словно ветки из ствола дерева. Ударяться о них было болезненно, увернуться невозможно, но они чудесным образом умудрились замедлить мое падение. На все ушло буквально секунды. Поломанной куклой я свалилась в бурлящую воду, а потом меня поглотила темнота. Последней связанной мыслью стало: «Будь прокляты эти небесники, что растут так близко к воде».